ПЕСНЬ ПЕРВАЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. ГЛАВА ПЕРВАЯ. Ласковый летний ветер приносил с моря крики чаек и запах рыбы. Одиночные повозки и целые караваны непрерывным потоком струились по укутанному тракту. Мимо телеги, груженной пыльными мешками, пронесся всадник. Ловко сманеврировав, он обошел запряженную двойкой карету и пролетел мимо плетущегося дилижанса. «Вот лихач-то!» — подскочив на козлах, возмутился юноша с кучерявой бородкой. «Ну а чего ты не полихачишь-то?» — сверкнув гнилой улыбкой, изумился сидевший рядом с ним старик-возница. «У нас в Лудести лучшие дороги на континенте. Вот всякие залетные носятся, как испуганные зайцы». Ах, мне б мою молодость я показал этим выскочкам, что такое скорость. Юноша ничего не ответил, лишь добродушно усмехнулся и, подняв голову, уставился вдаль. Чего нового в Эгдаме? Помолчав, спросил он, разглядывая маячущую на горизонте городскую стену. А озадаченно напротянул старик. Уж не слышал? Молодой человек, не понимающий, взглянул на возницу и покачал головой. «Хм, удивительное дело, бормотал пожилой лудейстянец, и спустя пару мгновений возбужденно произнес: Две недели назад, когда я собирался в рейс, весь город на ушах стоял. Подумать только, мэра убили в его собственном доме. К тому же его дочурка, леди Радамунда, исчезла. В Эгдаме на каждом углу об этом судачили. Ну, и в других городах тоже. Странно, что ты этого не слышал. Погодите, — изумленно выпалил юноша. Мэр Эгдама же консул всей Лудостянской республики. Ну, то есть был. Так и есть, был. А... Очередной вопрос юноши прервал робкий стук, донесшийся из кареты. «Извините, пожалуйста», — еле слышно промямлил кто-то, — «не могли бы вы остановить здесь? Хочу немного пройтись пешком». «Ох, ты ж все бесы преисподней!» — от неожиданности едва не выронил поводья старик. «Совсем забыл про него». Дилижанс остановился у обочины, и через несколько секунд на пыльный тракт спустился единственный ехавший внутри пассажир. Им оказался молодой человек со светлорусыми волосами, немного детским лицом и задумчивыми голубыми глазами. Типичный лудостянец. Макушку юноши от солнца защищал выцветший малиновый берет, другую его одежду скрывал от глаз огромнейший походный плащ цвета пыли. Казалось, что если этот плащ постелить на землю, то на нем вполне возможно будет накрыт обед для небольшой армии. Левую руку незнакомец тоже скрывал под плащом. Очевидно, он держал в ней что-то весьма габаритное. Поправив лямку, перекинутой через плечо сумки, он вежливо поклонился вознице и, задрав голову, уставился на небо. «Странный какой-то», — проворчал старик, трогаясь с места. Юноша стоял неподвижно пару минут, разглядывая одинокое облако, бороздившее бескрайние синие просторы. Оно плыло медленно, приближаясь к массиву своих собратьев. Путник в пыльном плаще терпеливо ждал, когда это облако сольется с остальными облаками. Однако внезапно сменившийся ветер резким порывом отправил одинокое облако в другую сторону. Лишь чуть-чуть изменив направление, Оно разминулось с остальными. «И ты тоже», — вздохнул юноша и двинулся в путь. Он шел не спеша, улыбаясь теплым лучам солнца и глядя по сторонам. Все здесь было для него знакомым и родным, словно ничего и не изменилось за те годы, что его здесь не было. «А ты не сдаешься? Молодец!» — похвалил он хиленький ручеек, шумящий справа от тракта. «Помню, выиграл деревянного солдатика у Аби. Он не верил, что ты протянешь до конца года, а ты, вон как, до сих пор не высох». Юноша опустился на колено, одной рукой зачерпнул воды, медленно выпил и продолжил свой путь. «О, гляжу, старик Фас еще земли прикупил. А Ведь раньше его ферма была самой большой в округе, а сейчас, наверное, и подавно у него конкурентов не осталось». О, дорожный указатель заменили. Эх, а я ведь на нем признание для маннон вырезал. Ну и славно, что его заменили. А вот и наше дерево. Проезжающие мимо по-разному реагировали на разговаривавшего с самим собой юношу. Кто-то сочувственно качал головой, кто-то старался объехать его подальше. Двое всадников начали смеяться, тыкать пальцами и кое-что кричать, но юноша не обращал на них внимания. «Вот, возьми!» Кто-то дотронулся до плеча юноши. Изумленно обернувшись, он увидел караван из трех повозок, остановившийся рядом. Возница первой телеги соскочил на землю и протягивал ему медный полтинник. «Возьми!» — повторил мужчина. «А что?» «Нет, вы не так поняли!» — затараторил парень. «Я не...» «Просто бери!» — снисходительно улыбнулся возница. «Мне не жалко!» А ты хоть хлеба себе купишь. Помогая немощным и больным, мы вымаливаем у Всевышнего прощение для себя, так что не спорь. Он вложил юноше в руку монету и, вскочив на облучок, припустил лошадь. Юноша задумчиво уставился на удаляющийся караван. «И почему так всегда происходит?» Он с недоумением пожал плечами. До города оставалось всего ничего, когда взгляд молодого путешественника остановился на изогнувшейся Иве, вокруг которой сновали детишки. «О, госпожа Плакса, все так же популярна у местной ребятни!» — умелился путник, вспомнив, как в детстве несколько раз падал с этого дерева. От его умиления не осталось и следа, когда юноша, приглядевшись, заметил, что дети бросают в дерево камни. Сорвавшись с места, он бросился к дереву со всех ног, чудом не путаясь в полах собственного плаща. Длинным прыжком, перемахнув через овраг, он в два счета оказался рядом с испуганными озорниками. «И что вы здесь делаете, позвольте узнать?» Буравя ребятню грозным взглядом спросил путник. «Зачем дерево обижаете?» «Ну так это...» — неуверенно залепетал самый старший мальчуган. «Мы кота хотим сбить». «Кота?» — изумленно повторил юноша, поднимая голову. На одной из тонких веток гордой горгульи восседал белый кот с рыжей головой и таким же рыжим хвостом. Его короткая шерсть была грязна, из уха струился кровавый ручеек, а кончик хвоста был загнут под прямым углом. Но взгляд желтых глаз пылал яростью, заявляя всем окружающим, что его владелец хоть и загнан в угол, но не сломлен. «Зачем вы так с ним? Что он вам сделал?» Резко повернувшись, юноша сделал шаг детям. Мелкие разбойники неуверенно попятились. «Кого-то покусал? Или поцарапал? Нет? Просто так на слабого накинулись?» «А ну, пошли отсюда прочь!» Когда дети убежали, юноша тяжело вздохнул и покачал головой. Надеюсь, в следующий раз они дважды подумают. Он извлек из-под плаща лютню и аккуратно положил ее на землю. Развязав плащ, юноша бросил его рядом. Теперь молодой человек остался в потертом малиновом камзоле, старых, доходящих до щиколотки штанах, до изношенных башмаках. Размяв плечи, Он подошел к дереву и посмотрел на кота. «Не волнуйся, малыш, сейчас я тебя спасу». Затем наш герой подпрыгнул и зацепился за ближайшую ветку. Натужно подтянувшись, юноша оказался на дереве. Карабкаясь, как матрос по канатам, он вскоре смог дотянуться до кота. Животное зашипело и выгнуло спину. «Ну что ты, а?» — ласково проговорил юноша. «Я тебя не обижу. «Не бойся! Иди ко мне!» Зверь недоверчиво посмотрел на него и попятился. Уперевшись спиной в ствол, он стал озираться по сторонам. «Не бойся!» — повторил юноша. «Идем!» Кот осторожно сделал шаг вперед. Потом еще шаг. И еще. Приблизившись к протянутой руке, Он вдумчиво обнюхал ее и посмотрел в глаза незнакомца. Фыркнув, зверь вальяжно сделал шаг вперед и уселся на теплую ладонь. «Вот и славно», — улыбнулся юноша, прижимая животное к груди. «Теперь давай спускаться». Хрустнула ветка, и незадачливый спасатель полетел вниз. Дерево, на которое он столько раз лазил в детстве, наконец-то не выдержало веса взрослого мужчины. «Ой-ой-ой-ой!» – -ой -ой -ой, заверещал он, катаясь по земле из стороны в сторону. «Чуть спину себе не сломал!» О, «Что за идиот!» – услышал юноша тягучий, как болото баритон. «А спасать и сам навернулся!» Молодой путник, забыв о боли, уселся на траву, вертя головой в разные стороны. А? Кто здесь? Но, благодаря его забавным потогам, я снова на земле, продолжал рассуждать неизвестный. Кот? Это ты говоришь? Юноша схватил животное под передние лапы и поднял на уровень своих глаз. «Ты слышишь меня, смертный?» — изумился зверь. «Этого не может быть!» «И правда ты!» «Первый раз вижу говорящего кота!» — радостно воскликнул юноша, но тут же в пол голоса пробормотал. «Хотя, может, я сильно головой ударился?» «Поставь меня на землю!» — скомандовал кот. «Живее я!» «Нечего своими грязными ручонками менять и искать». «Конечно, конечно!» — затараторил юноша, спеша выполнить приказ. «Ну, теперь рассказывай. Кто тебя говорить научил?» «Твоего ума дело». О, «О, кот считает, что он умнее человек? Чего ж ты тогда, профессор Мохнатый, сам с дерева-то не слез?» Кот ничего не ответил, снова фыркнул и отвернулся. «Да ладно тебе обижаться», – пожал плечами юноши. «И вообще, раз умеешь говорить, мог бы и спасибо сказать». «Ну, ничего. Давай знакомиться. Я Ян Вандерветлик, а ты?» «Яр», – мяукнул кот, не поворачивая морды. «Очень красивое имя. Тебе идет, улыбнулся Ян и тут же добавил. «Пойдешь вместе со мной, Вейкдам?» Зверь медленно повернулся и поднял глаза, оценивая слова своего собеседника. «Вообще-то», — начал он, — «я только что покинул этот скверный городишко. У меня нет причин возвращаться обратно». «Да и я там не собираюсь долго задерживаться. Три-четыре дня, не больше». И «Зачем мне тратить свое время на твою компанию?» — прищурился кот потому что у бродячих котов жизнь тяжела, а рядом с человеком тебе всяко будет легче. Вот ты когда последний раз ел?» Ответом было звучное урчание кошачьего живота. «То-то – назидательно подняв палец, произнес Ян. «Придем в город, сразу же тебя покормлю». «Клянешься?» – тут же прошипел Мьёль. «Обещаю!» – кивнул его спаситель.